ни за что нельзя было сказать, что нянюшка Ягг – прирожденная бегунья. Тем не менее, она передвигалась с обманчивой быстротой, разбрасывая тяжелыми башмаками кучи листьев. С неба доносились гусиные клики. Небосклон пересекла еще одна стая. Птицы так торопились успеть за летом, что в баллистической спешке их крылья были почти неподвижны. У хижины матушки ветровоз был заброшенный вид, а домика веяло пустотой. Обижав дом, нянюшка ворвалась в заднюю дверь, затопала вверх по ступенькам, увидела исхудалое тело на постели, мгновенно сделала соответствующие выводы, схватила с мраморного умывальника кувшин с водой, ринулась назад. Резко взметнувшись вверх, матушкина рука схватила ее за запястье. «Я всего-навсего решила вздремнуть». Матушка открыла глаза. «А твой топот, Гита, разбудил бы даже медведя в спячке». «Надо срочно заварить чай». «Ты сама должна увидеть», — выдохнула нянюшка. От облегчения она едва не осела на пол. Матушка-ветровоск была достаточно умна, чтобы не задавать лишних вопросов. Однако чашка хорошего чая не готовится в спешке. Нянюшка-яг нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, пока матушка раздувала огонь, вылавливала из ведра с водой лягушат, кипятила воду и настаивала сухие листья. «Я не буду делать никаких выводов». произнесла нянюшка, наконец усаживаясь на табурет. Просто налей чашку чая и сама погляди. В целом ведьмы довольно-таки пренебрежительно относились к гаданию по чайным листьям. Ну что чаинки могут знать о будущем? Они не более чем объект, на котором успокаивается взгляд, а всю работу делает ум. В качестве такого успокоительного подойдет практически что угодно. Пылинки на поверхности лужи, короветки, В общем, что угодно. Например, нянюшка Яг хорошо предсказывала будущее по пене в пивной кружке. Пена неизменно показывала, что нянюшке вот-вот предстоит насладиться освежительным напитком и почти наверняка бесплатно. — Помнишь молодую Агнесу Нит? — спросила нянюшка, пока матушка Ветровозг разыскивала молоко. Матушка нахмурилась. — Ту Агнесу, которую еще называет себя пердитихой? — Пердитый Икс, — поправила нянюшка. Человек имеет право поменять свою жизнь, и нянюшка это право уважала. Матушка пожала плечами. Толстуха. Скопной волос. Когда ходит, ноги выворачивает наружу. Часто слоняется по лесу и поет. Хороший голос. Любит читать. Самая крепкая словцо, что я от нее слышала, дрянь. Стоит кому-то на нее посмотреть, заливается краской. Носит черные перчатки с отрезанными пальцами. «А помнишь, мы как-то говорили, что она, быть может, подойдет?» «Хм, ты права, в ней есть что-то этакое», — согласилась матушка. «Вот только имя неудачное». «Ее отца звали Послед», — задумчиво произнесла нянюшка Яг. «Их было три сына. Перед, Серед и Послед. С фантазией в этом семействе всегда были проблемы». «Я говорила про Агнессу», — ответила матушка. «Лично мне это именно напоминает бахрому на коврике». «Наверное, поэтому она и назвала себя пердитой». «Это еще хуже». «Ты сосредоточилась?» — спросила нянюшка. «Да, пожалуй, сосредоточилась». «Отлично. А теперь посмотри на чаинки». Матушка заглянула в чашку. Драматический эффект вышел не особенно ярким. Наверное, из-за того, что нянюшка несколько переборщила с напряжением... И все же матушка тихонько присвистнула. «Да, вижу», — произнесла она. «И ты тоже?» «Угу». «Похоже на череп?» «Угу». «А глазищи?» «Лично я чуть не оба...» меня очень удивилась, когда увидела эти глазищи». Нянюшка аккуратно поставила чашку на блюдце. «Ее мамаша показала мне письма, которые она пишет родным», — продолжила она. «Я их прихватила с собой». Холодок по коже идет, когда читаешь эти письма, Эсме. Ее ждет что-то очень плохое. Но она девушка из Ланкра. Она одна из наших. А мы, ланкрцы, своих в беде не бросаем. Чаинки не умеют предсказывать будущее. Голос матушки звучал спокойно. Это всем известно. Кроме самих чаинок. Ну да, надо быть совсем слабоумным, чтобы пытаться спорить с чайной заваркой. Нянюшка Як перевела взгляд на пачку писем Агнессы. Детский округлый почерк. Такой почерк обычно свойственен человеку, который в детстве честно и прилежно копировал буквы в прописях, но, повзрослев, редко брал в руку перо, а потому его почерк так и не изменился. Кроме того, автор писем аккуратно разлиновал бумагу тонкими карандашными линиями. «Дорогая мамочка, надеюсь, это письмо благополучно дойдет до тебя». потому что я его тебе посылаю. Я в Анкморпорке, и у меня все хорошо. Меня еще не изнасиловали. Живу я по адресу улица Паточной, шахты 4. Место хорошее, и... Матушка взяла в руки следующее письмо. Дорогая мамочка, надеюсь, у тебя все хорошо. У меня все отлично, только деньги тают. «Для заработка я пою в тавернах, но мне не очень много платят. Поэтому я пошла в гильдию белошвеек, чтобы взять какое-нибудь шитье. Чтобы показать, что я умею, я прихватила кое-какие свои вышивки. И ты поразишься, другого слова не найти». А вот еще одно послание. «Дорогая мамочка, наконец у меня есть хорошие новости». «На следующей неделе в опере будут проводить слушания». «Что такое опера?» — осведомилась матушка Ветровозг. «Это как театр, только там все время поют». театр!» — мрачно прокомментировала матушка. «Это мне мой нефчик как-то рассказывал. Говорит, там все время распевают на иностранных языках. А еще он сказал, что за все представление не понял ни слова». Твой нефчик много чего не понимает. И что, интересно, он делал в опере. Отбивал черепицу с крыши. Довольным голосом ответила нянюшка. Воровство, совершенное кем-то из представителей семейства Яг, воровством не считалось. Из этих писем немного ты почерпнешь. Девушка приехала в город, образовывается там. Матушка задумчиво наклонила голову на бок. Однако этого слишком мало для... Раздался неуверенный стук в дверь. Это был Шон Яг, младший сын нянюшки и единственный представитель всех общественных служб Ланкра. На данный момент к его лацкану был приколот значок почтальона. Процесс доставки почты в Ланкра заключался в том, что Шон снимал мешок с письмами с гвоздя, куда его вешал возщик почтовой кареты и потом, когда у него появлялось свободное время, разносил почту по домам. Хотя многие ланкарцы сами являлись к мешку и брали себе то письмо, которое понравится. Приветствуя матушку Ветровоск, Шон уважительно прикоснулся к шлему. «Сегодня много писем, мам!» — произнес он, обращаясь к нянюшке Яг. Э, «И все они адресованы... Э, в общем, ты лучше сама посмотри, мам!» Он протянул нянюшке кипу конвертов. «Ланкарской ведьме!» — громко прочитала она. «Стало быть, это мне!» — твердо заявила матушка-ветровозка и взяла письма. «Хм, мне, пожалуй, пора!» — нянюшка попятилась к двери. «Ума не приложу, и кому это пришло в голову писать мне?» — произнесла матушка, вскрывая один из конвертов. «Но слава такая штука, быстро разносится по земле!» Матушка сосредоточилась на тексте. «Дорогая ведьма!» — прочла она. «Пишу, чтобы сказать тебе...» как мне понравился рецепт знаменитого морковно-устричного пирога. Мой муж... Нянюшка Як успела преодолеть только половину расстояния до тропинки, как вдруг ее башмаки налились страшной тяжестью, пригвоздив нянюшку к земле. «Гитаяк, а ну немедленно вернись!»